я Гущина. Тайна волшебной ночи». Глава первая. «Силы ветра, помогите! Мне судьбу мою верните!» — нараспев я, задрав голову к вечернему небу. При этом махала руками, закручивая воздух воронкой, чтобы заклинания возымели силу. «Люба, ты похожа на ветряную мельницу!» — хихикнула Лена. «Брось ты это неблагодарное дело!» «А ты похожа на ворчуню подмигнула я подруге, не отрываясь от общения с природой. «Давай, помогай! Видишь, как стараюсь!» «Да ну тебя!» — она села на пенек. От костра, где суетились парни, аппетитно пахло шашлыком. Мы отошли не так далеко, и наши друзья с любопытством наблюдали за моими манипуляциями. «Люба, если гадать да духов вызывать, то это надо в отдалении от народа делать!» А то посмотри, как наши поглядывают на тебя. Того и гляди, вызовут санитаров психушке И впрямь несколько пар удивленных глаз с пытливостью возрились на меня. Из палатки вышла Света и помахала нам. Пашка сидел у костра и играл на гитаре, а Даша не сводила с него влюбленных глаз. Ей на плечи Света накинула плед. Если бы не аномальная летняя холодрыга, то нам не пришлось бы надевать куртки и зябнуть. «Люба, что ты там увидела?» Макс оторвался от жарки шашлыков и задрал голову, чтобы разглядеть то невидимое, куда смотрела я. — Она комаров гоняет, — рассмеялась Лена. — Не мешай, а то они тут хищные, прожорливые, как пираньи. Стоит зазеваться и обглодают до костей. Комары? Откуда они возьмутся? Холодина, что зуб на зуб не попадает. Комары в такую погоду только в норковых шубах летают. Последний раз такой июль был в ноябре но слов лены было достаточно чтобы макс вернулся к шашлыкам, а я углубилась чаще. лена пошла за мной. я читала что единение с природой наделяет человека повышенной энергией не унималась я моя прабабушка была видуу людей лечила от болезней, так что у меня в крови умение общаться с духами леса только ты об этом не особо рассказывай, а то сойдешь за полоумную подначила подруга это надо же придумать такое «Силы ветра, видите ли, должны явиться к тебе по первому требованию и удовлетворить все желания. Я на твоем месте медитировала бы на вентилятор, он куда полезнее сил ветра, да и дует так же старательно. Согласна, вентилятор — это сила», — поддакнула я, снова раскинув руки. «Но если без шуток, то сама подумай, ведь не зря же во всех оккультных книгах сказано, что единение с природой — важный шаг на пути самопознания к изменению судьбы». — А ты уверена, что хочешь что-то менять? — нахмурилась Лена, доставая смартфон. Направила на меня камеру и прокомментировала. — Наша Люба сошла с ума. — Какая жалость! Я прыснула от смеха и опустила руки. — Не надо снимать! — выставила ладонь вперед, закрываясь от камеры. — Когда еще представится такой случай? Запечатлеть тебя в единении с природой? Ленка откровенно потешалась и не сдавала позиции строгого критика. «Все это чушь и ерунда. Взрослая девочка, а веришь в сказки?» «Не верю я в них», — отмахнулась, не принимая критику. «Лишь проверяю теорию существования на Руси заговоров, которые влияли на жизнь людей». «Ты еще окрести все это научным исследованием», — Ленка расхохоталась. «Обязательно», — откликнулась я и снова закружила вокруг своей оси с поднятыми к небу руками и глазами. «Силы ветра! Призываю вас!» «Придите ко мне! Унесите все плохое и навейте доброе, светлое, новое!» Тут моя фантазия иссякла. «Короче, удивите меня!» Закончила, как смогла. Вздохнула от всей нелепицы, которую я обрушила на ничего не подозревающие небеса, и опустила руки. «Ленка права, дурью маюсь!» И тут неожиданно поднялся сильный ветер, будто силы ветра все же явились ко мне. Ледяные завывания пробирали до костей. «Пошли к нашим!» Лена глянула в ту сторону, где были палатки, костер, дружная компания и долгожданный шашлык. «Пошли!» — согласилась я. «А то что-то погода портится!» И впрямь. С каждой секундой небо все больше хмурилось, а ветер гнул ветви деревьев. «Ну вот, называется, организовали вылазку!» — проворчала Лена. «По прогнозу, не было шквалистого ветра!» Хорошая погода стояла на несколько дней. Синоптики, как всегда, гадали на кофейной гуче, пожалуй, я плечами. Знаю я этих великих деятелей. В окошко выглянут, если солнышко, то пишут, что будет ясно. Не верю я их приборам. — То есть приборам не веришь, а в магию природы веришь, — подначила Лена, озорно подмигнув. — Можно и так сказать, — рассеянно отозвалась я, понимая, что мы заблудились. Вроде как идем в нужную сторону, но никакой поляны с палатками и друзьями нет. — Лена, а мы идем туда, куда надо? — усомнилась я. — Похоже, да. Она насторожилась, озираясь по сторонам. Видимо, не только я почуяла неладное. — Только тут никого нет. Я прошла еще несколько метров и остановилась. — Ребята! — позвала Лена. — Вы где? Макс, Илья, Даша, Света, Паша! В ответ тишина. «Они подшутить над нами решили», — догадалась я. «Да», — саркастично откликнулась Лена. «А палатки поспешно свернули тоже ради хохмы?» «Хм, и то верно. Палаток нет, дыма от костра и запаха шашлыков тоже». «Мы идем не в ту сторону», — я не теряла оптимизма. «Не хотелось бы заблудиться на ночь глядя», — Лена откровенно занервничала. «Надо компас на смартфоне открыть. Пойдем по нему». «Шли вроде на запад, так что возвращаться надо на восток». «Угу!» — откликнулась я. Лена понажимала на иконки смартфона и ругнулась. «Шут его знает, чего он не грузится!» Она была недовольна. «Была же связь! Когда я тебя снимала, мне даже оповещения приходили!» Это силы ветра внесли помехи. Наигранно таинственным голосом прокомментировала я и постаралась не заржать. «Какая же она смешная, когда такая сосредоточенная!» Губы поджала, ноздри раздула. «Ну тебя!» — отмахнулась она, скрипнув зубами. «Говорю тебе, тут что-то не то. Нет связи вообще. Ничего не работает. Мой смартфон остался в лагере, так что вся надежда на Ленкин гаджет. Не так уж далеко мы отошли от лагеря, чтобы внезапно заблудиться. Сейчас найдемся!» — подбодрила я и принялась звать друзей. «Ты чего ж умеешь?» Из зарослей вышла старушка и уставилась на меня одета в лохмотья какие-то, будто в мешке проделали дырки для головы и рук, да подпоясали веревкой. На голове поганки проросли сквозь нечесанные лохмы, а на носу бородавка. — Вы кто? — обалдела попятилась я назад от колоритной барышни. — Где-то тут костюмированное представление? — Ты чего несешь, девонька? — прошамкала она. — Шо за представление? Вы тут шум навели такой, что того, гляди, духов леса прогневаете. «Нельзя в эту ночь шуметь! Нечистые души бродят, да в нежить оборачивают!» Эх, лиха она завернула. «Ой, боюсь, боюсь!» «Бабуля, вы не видели палаточный лагерь?» «Это шо за лагерь-то?» Она удивленно вылупилась на меня. Я решила подыграть старушке и включила режим дурочки. Если она над нами потешается, то отвечу тем же. «Лагерь?» – озорно переспросила я. «Ну, это где палатки туристические?» В них ночевать можно, как домики, только переносные. А есть такие, где ночевать можно, но не переносные, а передвижные. И тут она как свистнет, у меня аж в ушах зазвенело, а в чаще раздался хруст веток, топанье, и прямо на нас выскочила избушка на курьих ножках».